Глава 15 Алекс. Это уже даже не смешно. Не понимаю, почему Вика упорно не воспринимает меня всерьез. И ведь взгляд у нее очень даже заинтересованный. Знакомый взгляд. На меня девчонки обычно так и смотрят. И ни одна еще не отказывалась от свидания в пафосном ресторане, где зарплаты домработницы может не хватить на один нормальный обед. Вика реально думает, что это я так шучу? «Девушка не глупая. Должна была сообразить, что деньги у меня есть, раз уж я предложил отдавать ей свою зарплату. Интересно, если бы Вика знала, кто я такой, вела бы себя так же?» «Сейчас сидит рядом в машине и отмалчивается. Но я-то ее с собой взял не для того, чтобы молчать. Ее советы в магазине мне, конечно, пригодятся. Но ну, вообще я рассчитывал сегодня перевести отношения на другой уровень». Желательно вообще завершить вечер в какой-нибудь гостинице, послав подальше работодателей. Только буду реалистом, в гостиницу Вика вряд ли со мной поедет. Но хотя бы несколько поцелуев, это программа минимум. Почему ты устроилась домработницей? Для начала поинтересовался я. Может, если расскажет что-нибудь о себя, то хоть немного расслабится? Да и мне интересно, зачем девчонки все эти кастрюли и тряпки? Деньги нужны. Равнодушно отозвалась она. «Большие деньги не так зарабатывают», — заметил я. «Сказал человек, который устроился домработником у Инессы Эдуардовны», — ехидно подхватила она. «Хочешь правду?» — я прищурился. «Был спор. Я проиграл пари и теперь должен отработать у Инессы до августа». Глаза Вики немного округлились. Глядела она на меня, как на сумасшедшего. «Смотри на дорогу», — буркнула девушка. «Инесса в курсе? Ты ей это пари проиграл, что ли?» «Нет, друзьям. Так что получу новые навыки ведения домашнего хозяйства и на будущее учтун что не всегда выигрываю в споре». «Это у тебя юмор такой», — Вика хмыкнула. «Глупее еще ничего не слышала. Из-за какого-то спора бросить все дела и засесть при Инессе Эдуардовне?» «Согласен, звучит глупо», — признал я. «Зато после этих трех месяцев ни Дэн, ни Влад никогда больше не захотят заключать со мной пари». «Но у тебя же есть какая-то своя жизнь? Семья, работа?» – недоверчиво спросила Вика. «Работа есть, конечно. Но могу позволить себе отдохнуть три месяца», – ответил я. «Живу один. Постоянной девушки сейчас нет». Вика раздраженно вздохнула. «Что ей теперь не так? Я же открытым текстом сказал, что полностью свободен». «Зато временных, судя по всему, хватает», — пробормотала она. «Ревнуешь, что ли?» — я улыбнулся. «С чего вдруг?» — со смешком отозвалась девушка. «У нас чисто рабочие отношения. Да идти скоро закончатся». Я промолчал. Заноза мелкая. Вот как с ней можно завести нерабочие отношения? Увеселительные заведения Вику не интересуют. И я сильно не уверен, что девушка приняла бы дорогой по ее меркам подарок. просто положите ей руку на колено. С другими этот номер часто прокатывал. Но эти другие изначально были настроены хорошо провести со мной время. А Вика может возмутиться и будет права. Она не давала мне никакого повода. «Со мной все ясно», — после паузы сказал я. «Ты-то долго собиралась там работать?» «Если все будет в порядке, то поработаю, пока не накоплю нужную сумму», — нехотя ответила Вика. «Нужную — это сколько?» — поинтересовался я. «Знаю, что вопрос бестактный, но девчонка меня заинтриговала. Сумма, которую назвала Вика, оказалась небольшой по моим меркам. Квартиру на эти деньги не купишь. Более-менее приличную машину тоже. Разве что какой-нибудь автохлам, который будет ломаться на каждом светофоре. У меня даже догадок нет, зачем ей эти деньги». «И на что копишь?» — прямо спросил я. «На свое дело!» — буркнула Вика. Оформление документов, заказ сайта, деньги на рекламу, аренда офиса. Я невольно присвистнул. На это, может, и хватит, смотря какое дело и какие в него еще нужны вложения. Не думал, что Влад такой идиот. Выставить за дверь девчонку с мозгами, желающую делать карьеру, и оставить грудастую, ничего не соображающую куклу. Впрочем, Снежана очень недолго продержится на работе. А если взять кредит? Продолжал я собеседование с возможной будущей сотрудницей. Выкинуть из головы совсем нерабочие мысли по поводу Вики не получалось, но хоть как-то отвлекусь. «Невыгодно», — ответила она. «Да мне не дадут, у меня не те доходы». «И чем ты собралась заниматься?» «Открой рекламное агентство. В основном буду работать в интернете. Реклама в соцсетях, контекстная реклама на директе». Девчонка заметно оживилась. Эта тема увлекла ее гораздо больше, чем возможность поужинать в Индюке. Я снова мысленно вспомнил Влада недобрым словом. «Так сразу свое дело», — подкинул я вопросов в паузе. «Может, есть смысл сначала поработать в какой-нибудь серьезной фирме, набраться опыта? По-любому будет больше пользы, чем от кастрюль у Игоря Эдуардовича». «Уже поработала», — хмуро ответила Вика. «Слушай, тебе какая разница, чем я собираюсь заниматься?» Настроение у нее резко испортилось. «Ну да, я как-то не подумал, что в любой маломальски приличной фирме на собеседовании первым делом спросят, где Вика раньше работала и почему оттуда ушла. А Влад, прикрывая себя и Снежану, естественно, будет стоять на своем». С безграмотной рекламой накосячила человека за что ее и уволили. «Может, смогу чем-то помочь?» Я пожал плечами. «С кредитом или с работой, например». «Угу». «Позовешь к себе домработницей», – с иронией предложила Вика. Я тут же представил ее в своей квартире. Картинка оказалась неожиданно заманчивой. «А что? Я бы не отказался», – сорвалось с языка. «Можно и с проживанием». Я зарулил на парковку гипермаркета. Вика снова раздраженно вздохнула. «Ну, вообще, у меня много знакомых в разных сферах. Мог бы помочь с работой или кредитом», – добавил я, припарковывая машину на свободное место. Вика промолчала, но смотрела на меня очень выразительно. Ни одному моему слову девчонка не верила. На самом деле я мог бы одним звонком решить все ее проблемы. Я-то и решу, но попозже. Хотелось бы, чтобы Вика заинтересовалась мной, а не моими деньгами, связями или положением. Из машины она вышла, не дожидаясь, пока я открою перед ней дверь. То ли демонстрирует самостоятельность, то ли не привыкла к элементарным знаком внимания. Мы долго шатались с тележкой по гипермаркету. Мясной отдел, рыбный, молочные продукты, овощи, фрукты. Через полчаса меня уже мутило от этого магазина. Как у женщин хватает терпения пересмотреть все товары, все цены. Вика внимательно читала на упаковке сосисок состав продукта. Забраковала одни, другие, третьи. «Тебе не надоело?» – не выдержал я. «Ни колбасы, ни сосисок совсем без химии!» Из чистого мяса ты не найдешь. Кстати, уверена, что Эдуардович будет их есть? Он сам сказал их купить. Вика разглядывала очередную упаковку. Его дети любят хот-доги и сосиски в тесте. Кстати, надо взять еще слоеное тесто. Не думал, что можно купить в магазине готовое тесто. Но оказалось, можно. И дрожжевое, и бездрожжевое, и даже раскатанные кружки для пельменей и чебуреков. Инесса вряд ли одобрила бы готовку из полуфабрикатов. Но Игорь этим не заморачивается и спокойно проглотит сосиску в покупном тесте. Для Инессы я набрал нежирного мяса, овощей. Вика обещала сварить вегетарианский борщ, фруктов и мороженого на салат. Надолго задержался в молочном отделе. В общем, себе домой я столько продуктов никогда не покупал. Проще было зайти куда-то перекусить. В блинную Вика пошла со мной без особого энтузиазма. И рвалась сама заплатить за несчастный пластиковый стакан кофе и блин с ветчиной и сыром. Было бы о чем говорить. Я же официантом в ресторанах на чай оставляю больше, чем тут потратил. Не вступая ни в какие споры, я расплатился за двоих банковской картой и сел за столик. Не помню, когда вообще в последний раз был в дешевом заведении с самообслуживанием. Наверное, еще когда учился в универе. и ходил в ближайшую столовку с однокурсниками за компанию. На телефоне увидел сообщение от Влада. «Привет. Может, забудем о паре? Договорюсь с Дэном, и будем считать, что ты все выполнил. Смысла ждать до августа? Ты нужен на работе. Шеф злится, что тебя нет». И я ухмыльнулся. «Мне как раз есть смысл подождать. Главный признак хорошего руководителя – умение наладить работу так, чтобы можно было какое-то время отсутствовать без ущерба для дела. Уверен, что отдел продаж будет работать как надо. С Дэном я периодически списываюсь и все контролирую. Пока опыт работы отдела с моим руководством на расстоянии выглядит интересно. Результаты радуют. Да и без Вики уходить из дома Эдуардовича мне не хотелось бы. А сейчас девушка со мной точно не пойдет. Пытаться ухаживать за ней после увольнения стало бы гораздо сложнее. Так что придется еще подомработничать. Влад пишет, что отец злится. Так это потому, что он услышал о споре. Дэну и Владу меньше надо было болтать на работе. И отец не просто злится, а выражает недовольство работой Влада. Иначе тому было бы все равно, какое настроение у шефа. «С отцом говорил, он подождет до августа», – настучал я в ответ. Вика отмалчивалась и поглядывала на часы. «Да уж, веселый вечер. И свидание удалось». Правда, когда я снова заговорил о ее планах и рекламном бизнесе, девушка немного оживилась. «Хочешь именно заниматься рекламой?» «А по прямым продажам работать не пробовала?» – спросил я. «Мне больше нравится реклама». Она подняла взгляд от тарелки. «Почему тебя это интересует?» «Бывший одноклассник ищет сотрудника в отдел продаж. Вроде оплата неплохая. И я назвал нашу фирму». Вика недовольно поморщилась. Ее взгляд стал оценивающим. «И с кем же ты учился? С Тепловым или с Воробьевым?» «Надо же! Девчонка работала в другом отделе. Вообще никак с нами не пересекалась. Но знает наши с Дэном фамилии». «С Денисом Воробьевым», — совершенно честно ответил я. «Хорошая, кстати, фирма. Я всем знакомым ее рекомендую. А ты откуда знаешь Дэна?» «Не знаю я этого Дэна и знать не хочу», — раздраженно бросила Вика. «Ни его, ни Мажора Теплова. У них там, как я понимаю, круговая порука. Еще третий есть, Владислав Олегович», — ядовито добавила она. «Косяки друг друга из своих девок прикрывают, а подставляют под увольнение тех, кого не жалко». «В принципе, да. Косяки друг друга мы обычно прикрываем. Но я никогда не подставлял под увольнение никого из нормально работающих сотрудников. Если выставлял за дверь людей своего отдела, то заслуженно». А о косяке с Викой и Снежаной Влад мне не рассказывал, подозревая, что Дэн тоже не в курсе. Веселенькую репутацию Влад, оказывается, создает и фирме, и нам с Дэном. Я вообще на работе никаких отношений не завожу. Дэн иногда позволяет себе что-нибудь ненадолго и не всерьез, но четко разделяет личные отношения и работу. А теперь оказывается, что по Владу судят и о нас. Наверняка так думает не только Вика. Ответить я не успел. «Алекс, ты что здесь делаешь?» Раздался громкий, веселый голос за спиной. «А я думаю, ты это или нет?» Я резко обернулся и встретился взглядом с Ларисой, сестрой Дэна. «Привет, Лара. Хорошо, что я тебя встретил. Как раз хотел поблагодарить за рекомендации. Меня взяли на ту работу с проживанием». Придурковато, жизнерадостно ответил я. «Мы с Викой как раз закупались на ближайшие дни». и решили перекусить. Я послал Ларисе выразительный взгляд. но какую еще работу?» Она непонимающе сморгнула. «А, это там, где требовался домработник, что ли?» «Я думала, вы давно оставили эту причуду. Делать вам нечего». Лара закатила глаза. «Вроде взрослые люди, а тратите время на всякую ерунду». «Какой из тебя домработник?» Дэн говорил, «Вадим Михайлович рвет и мечет из-за ваших выходок». По-моему, и Дэн, и Влад будут только рады, если ты забудешь о глупом споре и вернешься. Краем глаза я увидел, что Вика положила вилку и слушает Лару с большим интересом. Ну да, на работе все свои обычно называют меня Алексом. И Вика стопроцентно знает имя и отчество главы фирмы. ну вот кто тянет Лару за язык? Видит же, что сижу не один. Закончишь этот маскарад? Поведешь девушку в какой-нибудь нормальный ресторан, не унималась та. Тоже мне подпольный миллионер нашелся. Знала бы, что ваши шутки так затянутся, точно не стала бы составлять для тебя рекомендательные письма. Кстати, ты в курсе, что Вадим Михайлович собирается лично проверять всех сотрудников на профпригодность? Всех? Я усмехнулся. Почему бы и нет? Неизвестно, сколько у нас еще может обнаружиться таких вот снежан. Я мысленно махнул рукой на конспирацию. Вика уже должна была сложить два и два. Так что притворяться дальше или пытаться заткнуть Ларису было бы просто глупо. «Теперь знаю», — ответил я. «Тебе-то какая разница?» «Пусть проверяет. Избавление от балласта — дело хорошее. У Дэна все в порядке, могу тебе точно сказать». Лара уселась на свободный стул к нам за столик. Общение грозило затянуться. «Кстати, а ты-то что здесь делаешь?» — запоздало поинтересовался я. Насколько знаю, покупками продуктов и хозяйственных товаров у Ларисы занимается домработница. Гипермаркет находится довольно далеко от дома Лары. Вряд ли она могла бы случайно сюда заглянуть. «Муж заехал договориться о каких-то поставках», — ответила Лариса. «А я пока гуляла по магазину. Увидела блинную, и так блинчик захотелось. Помнишь, мы такие ели, когда в универе учились? Когда еще поблизости от блинной окажусь?» Она улыбнулась. «Да, надо пользоваться моментом», – скрипучим голосом отозвалась Вика. «А то все рестораны и рестораны. Надоедает, наверное. Присоединяйтесь, тут очень вкусные блинчики, и нам с вами будет гораздо веселее». «Мне показалось, или у вас свидание?» Лариса с интересом взглянула на Вику. «Показалось», – отрезала Таня, дав мне ответить. «Мы просто вместе покупали продукты». «Вообще-то...» «Я рассчитывал на свидание», — хмур добавил я. «Но кое-кто сейчас слишком много рассказал, так что никакой романтики сегодня не намечается». И, судя по взгляду Вики, не только сегодня. Лариса фыркнула. «Теплов, какая тут может быть романтика?» Она ввела широким жестом блинную. «И что я тут такого страшного рассказала? Что ты проиграл дурацкой пари, которую Дэн затеял с похмелья, а Влад с похмелья же поддержал?» Ты прекрасно знаешь, что Дэна в таком состоянии тянет на всякие глупости. Как ты вообще на это повелся? Я была уверена, что вся эта ерунда затянется не больше, чем на неделю. И почему девушке нельзя знать, что у тебя есть деньги, чтобы сводить ее, например, в приличный ресторан, ночной клуб или на какое-нибудь модное мероприятие или в театр, в конце концов? Лара, ты хотела купить блинчик. Сдержанно напомнил я. «Ах да, заговорилась, сейчас закажу!» Она выпорхнула из-за столика. Вика молча пила кофе из пластикового стаканчика, не глядя на меня. Ладно, все равно она бы рано или поздно обо всем узнала. Хотя лучше бы я сказал ей сам в более удобный момент. «Я действительно хотел пригласить тебя на свидание, и не в эту блинную», — сказал я. «Алекс Теплов, значит». Она кисло усмехнулась. Кому рассказать не поверят. «Ну и что тебе от меня нужно?» «А то, что ты мне просто нравишься, тебе в голову не приходит?» — раздраженно спросил я. «Мне что, оправдываться из-за своей фамилии?» «Так она меня полностью устраивает». «А что тебе, собственно, не так?» «У меня есть деньги, и я мог бы помочь тебе с работой. Я этого и не скрывал». «Ну да», — Вика хмыкнула. чтобы я чирикала, как Снежана. «Ах, Александр Вадимович, у вас такой удобный стол! И что ж мне так не везет-то?» Только выгнали из фирмы старшего теплого, как рядом младший нарисовался. Хорошо, что я в этот момент не ел. Точно бы подавился. Приехали. Я в кои-то веки открытым текстом говорю девушке, что она мне нравится, а она как будто не слышит. «Вообще-то я использую рабочий стол исключительно для работы», — сухо сказал я. «И весь отдел называет меня Алексом, без отчества». «Не понимаю, ко мне у тебя какие-то претензии?» «Мы с тобой познакомились только в доме у Инессы». «Не люблю, когда мне врут», — спокойно ответила Вика. «Никто не любит», — согласился я. «Но не мог же я тебе сразу при знакомстве обо всем рассказать». И вообще, я понимаю, когда безработный нищеброд врет о своем многомиллионном бизнесе. Это плохо. А тут в чем проблема? В первый раз вижу девушку, которая не устраивает, что у меня есть деньги. А я опять к вам!» Жизнерадостно прочерикала за спиной Лариса. Она поставила на столик тарелку с двумя блинами, залитыми каким-то соусом и стаканчик кофе. «Муж надолго там задерживается», сообщила Лара, усаживаясь на стул поудобнее. «Так что ты надумал мне поговорить с Дэном и Владом? Уверена, что они сегодня же отменят условия вашего пари». «Не нужно», – я спокойно улыбнулся. «Мне там очень неплохо. Солнышко светит, птички поют, воздух свежий». «Вот Вику к себе в отдел хочу переманить с почетной должности домработницы, а она отказывается». Я развел руками. «Самостоятельная девушка на свой бизнес копит». «Свой бизнес?» – заинтересовалась Лариса. «Алекс, ну вообще-то у тебя работа специфическая, не всем подходит. Я бы тоже отказалась. А что за бизнес?» «Рекламой хочет заниматься». Я не дал Вике даже рта раскрыть. «Ну так позвонил бы Владу!» лар пожал плечами. «Теплов, я тебя не узнаю. Тебе жалко вложиться в бизнес самостоятельной девушки или хотя бы помочь ей с нормальной работой?» «Мне не жалко», – буркнул я. «Ты сначала у Вики спроси, нужна ей моя помощь или деньги?» — Кое-что от тебя нужно, — сдержанно сказала Вика. — Отвези меня в поселок. Я пока погуляю по магазину. Всего доброго. Она улыбнулась Ларисе и быстро вышла из блинной. — Я что-то не так сказала? — Лара нахмурилась. — Я не хотела ее обидеть. — Она обиделась на меня. Я глубоко вздохнул. — Только не понимаю, по какому поводу. Невозможно постичь женскую логику. — Говорю Вике, что она мне нравится. Не верит. Приглашаю в какое-нибудь приличное заведение. Думает, что шучу. Предлагаю реальную помощь. Отказывается. Узнала, что у меня есть деньги. Обижается, что я ей врал. Ладно, пойду. Приятного аппетита. «Алекс, по-моему, ты влюбился», — со смешком сказала мне в спину лариса